Заголовок 2.8. «Обман как преступление». «Чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немного. Но чтобы с полным основанием творить несправедливость, нужно основательно изучить право» – Георг Кристоф Лихтенберг. Энциклопедический словарь Бракгауза и Ефрона толковал обман как сознательное введение в заблуждение другого лица с корыстными целями, которое состоит в сообщении ложных сведений о положении дела или в извращении истинных фактов. Однако с юридической точки зрения не каждое введение в заблуждение другого лица содержит состав преступления. В Российском уголовном кодексе нет такой отдельной статьи «обман», и намеренное искажение истины еще не влечет за собой наказание. Обман и ложь становятся преступлениями, если они связаны с определенными сопутствующими действиями человека. Преступления, связанные с темой нашей книги, большей частью относятся к восьмому разделу УК РФ. 21 и 22 его глава, где описываются преступления против собственности и преступления в сфере экономической деятельности, статья 159-200.6. В этих главах содержатся самые разные статьи о преступлениях, совершая которые человек обманывает других граждан, организации или государства. Есть статьи о мошенничестве, статья 159. О причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, статья 165. Обмане при незаконной организации азартных игр, статья 171.2. Подпольном производстве или продаже алкоголя, статья 171.3-4. Незаконном предоставлении кредитов. Статья 171.5. Фальсификации финансовой отчетности. Статья 172.1. Легализации отмывания денежных средств, приобретенных преступным путем. Статья 174. Незаконном использовании чужих товарных знаков. Статья 180. Обмане, связанном с утаиванием от государства драгметаллов и драгоценных камней, статья 192. девяносто Обмани при банкротстве, статья 195-197. Уклонении от уплаты налогов, статья 198-199. О контрабанде, статья двести 200 2002 и есть даже статья о заведомо ложном экспертном заключении в сфере госзакупок, статья 200.6. В общем, за последние годы законодатель постарался найти и перекрыть все лазейки, посредством которых граждане могли обманывать государства, организации и физических лиц. Понятно, что наша книга посвящена не юриспруденции, а психологии. Поэтому мы здесь не будем разбирать все выше обозначенные статьи. Остановимся лишь на некоторых из них, где речь идет о явном обмане и есть психологические нюансы. Начнем со статьи 159 УК, которая так и называется «Мошенничество». Статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за мошенничество под которым понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверия. Обязательными признаками мошенничества являются противоправное, совершенное с корыстной целью безвозмездное окончательное изъятие и или обращение чужого имущества в пользу виновного или в пользу других лиц. Наказание по этой статье возможно разное – штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срек до двух лет. За мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, может повлечь лишение свободы на срок до 6 лет, а мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, до 10 лет. Этой же статьей установлена ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, а также в крупном и особо крупном размере. Мошенничество опирается на введение в заблуждение потерпевшего и создание ложных представлений что позволяет преступнику добиться своих целей. Обман может проявляться в различных формах – от использования фальшивых документов и предоставления ложной информации до применения специальных приемов психологического воздействия. Как пишет исследователь мошенничества Ларичев, при совершении мошенничества обман выступает в качестве одного из элементов способа совершения преступления является необходимым признаком, обусловливающим неправомерный переход имущества из владения правомочного лица в незаконное обладание преступника. Он же пишет, что обман при этом может выражаться в различных формах, как в сообщении ложных сведений, так и в сокрытии тех или иных фактов и обстоятельств. Вот типичный пример. В 1990-е годы в центральных газетах появилось рекламное сообщение от одного якобы российско-американского агентства, организующего конкурс фотомоделей. Призы для финалистов были объявлены потрясающими. От денег и автомобилей до квартир в Москве. Ну и, конечно, выгодные контракты за рубежом для победителей. Нужно было только прислать свои фотографии. Заметьте что начало традиционное – сыр в мышеловке бесплатный. И поэтому на объявление откликнулись тысячи юношей и девушек по всей стране. И, как ни странно, почти все они получили красочно оформленный конверт с поздравлениями. Там говорилось, что они прошли первый тур конкурса, и для участия во втором туре требуется выслать небольшую сумму денег на орграсходы – около пяти долларов. Но зато радужная перспектива вот-вот превратится в реальность. Еще чуть-чуть, и мечты сбудутся. Вы получите призы и зарубежные контракты. Это тоже характерная черта мошенничества. Когда клиент созрел и разгорячен надеждами, его пора доить. И вот тысячи молодых людей шлют требуемую сумму в столицу, а потом тишина. Мошенники, собрав богатый урожай, растворились в многомиллионном городе, оставив своим жертвам разочарование и ценный жизненный опыт. К этой статье УК примыкает статья 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия». Следует признать, что статья 165 охватывает гораздо больший спектр преступлений нежели статья 159, и включает в себя все, от денежных кукол до финансовых пирамид. Одно из отличий этой статьи от статьи 159 заключается в том, что она рассматривает случаи, когда преступники получают деньги или ценности не только от граждан, но и от организаций и государственных учреждений. Второе отличие состоит в том, что здесь отсутствует хищение чужого имущества. Третье в том, что применение этой статьи с 1.01.2012 возможно в случае причинения ущерба в крупном размере, то есть на сумму более 250 тысяч рублей. Приведу пример, когда с помощью грамотного адвоката Человек, совершивший имущественное преступление путем обмана своих знакомых, ушел от ответственности в связи с прекращением уголовного дела. Это случилось в одном южном регионе. Районный суд города С. рассматривал дело гражданки В., которая обращалась к знакомым с просьбой, чтобы те брали на себя нужные ей кредиты. В частично их гасило, но не полностью, нанеся в итоге потерпевшим особо крупный ущерб на общую сумму почти 7,5 миллионов рублей. Соответственно, органы предварительного следствия обвинили гражданку В. по части 4 статьи 159 УК РФ в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере. Но под влиянием доводов адвоката государственный обвинитель был вынужден переквалифицировать действия подсудимой на статью 165 УК РФ, часть 2, пункт Б, причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере. Адвокат уверял суд что у В не было умысла в хищении денежных средств в целях личного обогащения. Она старалась отдать кредит, но не смогла, и по истечении срока давности дело было закрыто. То есть факт нанесения крупного имущественного ущерба на лицо, а вот факт умысла доказать не удалось. Ибо это уже область скорее психологии, а человеческие намерения нематериальны и зафиксировать их напрямую методами современной науки невозможно. В статьях 159 и 165 УК разбираются случаи, при которых вы можете понести материальный ущерб в результате действий других людей, а человек, нарушивший данные статьи, извлекает выгоду от их нарушений. Но в Уголовном кодексе есть и статьи, нарушение которых может причинить серьезный материальный ущерб именно преступнику. Примером такого парадокса может служить статья 180 УК «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг». Она формулируется так. Незаконное использование чужого товарного знака Знака обслуживания, наименование места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается. И далее идет набор возможных наказаний – от штрафа до лишения свободы до двух лет. Если же такой обман потребителей осуществлялся организованной группой, часть 4 – то срок лишения свободы может достигать шести лет. Если какой-то предприниматель использовал, даже просто разместил на своем сайте или продукции чужой логотип, то помимо статьи 180 УК РФ он еще нарушает две статьи Гражданского кодекса. Статья 1301 ГК РФ «Ответственность за нарушение исключительного права на произведение». Наказание от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. И статья 1515 ГК РФ «Ответственность за незаконное использование товарного знака». Такой же широкий разброс возможного наказания от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Причем Гражданский кодекс наказывает нарушителей авторских и имущественных прав более жестко, чем уголовный в то время как в статье 180 УК РФ можно уйти от наказания, если данное деяние совершено однократно или ущерб составил менее 250 тысяч рублей. ГК РФ не делает никаких исключений, использовал чужой товарный знак и формально с тебя могут взыскать до 10 миллионов рублей. Дело в том, что с точки зрения юриспруденции логотип имеет двойную правовую природу, так как включает в себя два объекта интеллектуальной собственности – произведение и товарный знак. Произведение – это результат творческого труда. У него есть правообладатель, которому принадлежит исключительное право на произведение. Товарный знак – Обозначение, зарегистрированное в Роспатенте, чаще всего это название и картинка. Без разрешения права обладателя его конкуренты не вправе использовать такие же или слишком похожие обозначения. Получается, если без спроса опубликовать чужой логотип на своем сайте, можно нарушить и авторские права, и право на товарный знак. К сожалению, закон не разбирается, кто злонамеренно его нарушает, а кто делает это по незнанию и без умысла обогатиться. Незнание закона не снимает ответственности с человека, его нарушившего. Но мне кажется, что под наказание по данной статье Уголовного кодекса могут попасть две совершенно разные категории бизнесменов. Одни из них целенаправленно и противозаконно шлепают чужие бренды в подпольных мастерских или завозят их с помощью контрабанды, извлекая миллионную сверхприбыль. Таких аферистов следует наказывать по всей строгости. А другие – честные предприниматели, которые нарушают данный закон невольно, что, конечно, тоже не спасает их от ответственности. Особенно обидно будет, если какая-то иностранная фирма из недружественной страны демонстративно ушла из России из-за СВО, но через юридических посредников наказывает крупными штрафами предпринимателей, которые так или иначе продолжают использовать ее бренд в своей деятельности. Вот примеры. Жительница Владивостока заказала в Турции сумки и туфли с фальшивым лейблом Луи Витон, а в итоге получила уголовное дело. Теперь женщине придется выплатить давно ушедшему из России бренду 797 тысяч рублей. Одному предпринимателю из Приморья за приобретение детских спорттоваров, на которых были изображены герои мультфильмов «Свинка Пеппа» и «Энгри Бёрдс», пришлось по решению суда заплатить несколько сотен тысяч рублей, а представитель правообладателя просил два миллиона. Другой предприниматель разместил найденное в сети красивое фото одной известной фирмы на своем сайте и попал на сто тысяч рублей. Таких примеров очень много. Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале «Принятие правил использования интеллектуальной собственности Запада без лицензии может стать ответом на санкции. Безо всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения». Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На все. От кинофильмов до промышленного софта. Но пока это только слова, пусть и бывшего президента РФ. Судебная практика показывает, что в настоящее время любое незаконное использование в бизнесе чужого товарного знака изображения, музыки, видеофайла и прочего может быть подвергнуто достаточно серьезному наказанию. Да, о наказании в виде тюремного заключения по данной статье я не слышал, но штрафы по ней могут быть очень крупными, порой многократно превышающими ту выгоду, которую получил незадачливый предприниматель, вовремя не ознакомившись со статьей 180 УК РФ, а главное со статьями 1301 и 1515 Гражданского кодекса РФ. Поэтому хитрые и недобросовестные производители обходят этот закон, слегка изменяя чужой фирменный знак. Сани вместо Sony или Pony Sonic вместо Panasonic. И тогда Вина за небрежное прочитывание фирменной марки ложится на потребителей. И если купленный по дешевке месяц назад на рынке плеер фирмы Хитоши вдруг превратился в кучу хлама, вините только себя и свою невнимательность, ибо от Хиточи смешно было бы ожидать другого. Еще одна, ныне утратившая силу статья Уголовного кодекса, где присутствовали и ложь, и обман, это статья 188 УК РФ «Контрабанда» «Перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов». Вместо нее сейчас имеются четыре статьи УК 200.2, 200.2, 226.1, и 229.1, в которых отдельно рассматривается контрабанда денежных средств, алкоголя, токсичных веществ и наркотиков, куда только не прячут контрабандисты доллары, золото и драгоценности, и в фальшивые парики, и в выдолбленные каблуки, и в колбасу. Кстати, с этим можно запросто проколоться. В некоторых странах санитарная служба изымает и уничтожает поступающие извне мясные и кондитерские продукты. Вот весело будет, когда таможенник спустит в мусоропровод вашу палку колбасы с бриллиантами. Курьерам наркомафии вообще приходится глотать героин чуть ли не килограммами, естественно, в водонепроницаемых пакетах. Несколько лет назад на весь мир прогремела история о несчастной пассажирке авиалайнера, который в полете вдруг стало плохо. Лишь на операционном столе выяснилось, что у нее в желудке порвался пакетик с героином. Так что долечивалась она уже в тюремном госпитале. Бывает, что контрабандный товар зашивают в тело животным, задействуют от комнатных собачек до лошадей. Кстати, о контрабанде. Сами таможенники тоже не безгрешны. Я помню, как в 1991 году одна милая представительница Градненской таможни на польской границе, немало не смущаясь, скачала полсотни баксов за сумку Мальбора, которую вез один украинец, и, не обращая внимания на пассажиров, спокойно задрала юбку и приобщила купюру к толстой пачке долларов, зафиксированной резинкой на ее ножке. В целом в Уголовном кодексе есть много статей, так или иначе касающихся обмана. К ним можно отнести статья 197 «Фиктивное банкротство», то есть заведомо ложное заявление руководителя или собственника коммерческой организации а равно индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов. Статья 198-199 об уклонении от уплаты налогов. В них обман может присутствовать в явной или скрытой форме. Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Специально для шаловливых учеников обожающих разыгрывать учителей сообщениями о якобы подложенной в школу бомбе. Статьи 292, 303, 306-307, 327 и некоторые другие. Но мы остановимся на тех разделах УК, которые ближе рядовому гражданину страны и знания которых нужнее в обыденной жизни. Таким статьям в первую очередь относилась статья 200 «Обман потребителей», ныне утратившая силу. Подпадающие под эту статью преступные деяния могли выражаться в обмеривании, обвешивании, обсчете, введении в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара, услуги или ином обмане потребителей. В соответствии с Федеральным законом номер сто шестьдесят два Фз от восьмого декабря две тысячи третьего года ответственность за эти деяния предусмотрена Коап Рф. А в случае, если обман потребителей превышает сумму в пятьсот рублей, он должен быть квалифицирован по статье сто пятьдесят девять Рф мошенничество. Что касается форм обмана покупателей, то они могут приобретать самые разнообразные формы. От разбавления пива водой, с которым можно встретиться почти повсеместно, до разбавления бензина мочой, которым грешил Василий Алибабаевич из «Джентльменов удачи». Причем фальсификации доброкачественного товара начинаются с производителя и заканчиваются продавцом. Так единодушно, любимая всем советским народам за свою относительную доступность, вареная колбаса ныне содержит до смешного мало реального мяса. Если на упаковке еще можно увидеть состав мяса, соль, крахмал, пищевые добавки и другое, то никто не спешит просветить вас, какой процент приходится на собственно мясо, а какой на крахмал. И вот это самое др. Имейте в виду, что содержание говяжьего или свиного белка в колбасе может составлять менее 5%. Для сравнения, в белом хлебе на долю белка может приходиться около 10%. Но, к сожалению, привлечь к ответственности производителя, который изготавливает и реализует колбасу, содержащую всего 5% мяса, невозможно. Гост двадцать три шестьсот семьдесят 2019, определяющий состав колбасных изделий, указывает, что, например, доля белка в докторской колбасе должна быть не менее 12%. Но какого именно белка не уточняется. А так как белок присутствует и в растениях, то в колбасе может быть 10% растительного белка и только 2% мясного. И вуаля, такой пищевой продукт тоже можно назвать колбасой. Но такая подмена терминов с участием грамотных технологов и юристов, увы, юридически ненаказуема. Обман начинается, когда вам, например, под видом диабетической, продают молочную или докторскую колбасу меньшей стоимости или пытаются всучить сосиски, срок хранения которых давно истек. Или не истек. Но поскольку хранили их в подсобке, а не в холодильнике, они слегка испортились. Вот тут вы уже вправе требовать возмещения ущерба, ибо продавец в этом случае явно приступает закон. Ну ладно, скажете вы, колбаса – это мелочь, в конце концов отдам кошке. Кстати, кошки, в отличие от собак и людей, гораздо более привередливы в еде. Хуже, если кинут с чем-то более серьезным и дорогостоящим – холодильником, дубленкой или телевизором. Но не спешите отчаиваться и в этом случае. Согласно закону о защите прав потребителей, вы вправе требовать от торгующей организации любой из следующих видов компенсации. Безвозмездное устранение недостатков товара, возмещение расходов на устранение недостатков, Соразмерное уменьшение покупной цены. Замена на товар аналогичной марки. Расторжение договора и возмещение убытков. Последний пункт данного перечня означает, что вам могут просто вернуть деньги в обмен на возвращаемый товар. Если вы думаете, что покупая телевизор, вы не заключали никакого договора, то с юридической точки зрения это не так. При покупке товара, имеющего гарантийный срок, договором является техпаспорт со штампом магазина или заменяющий его документ, а в остальных случаях – товарный кассовый чек. Так что в любом случае не спешите его выбрасывать. Вместе с тем, право на обмен сейчас сохраняется только относительно товаров ненадлежащего качества. Если же вам просто не понравился какой-то товар или вы передумали его покупать, то вернуть его продавцу, скорее всего, не получится. На эту мысль наводит изучение постановления правительства РФ от 31.12.2020, номер 2463, об утверждении правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара. В нем перечислено подавляющее большинство товаров, которые мы приобретаем для своих нужд. От расчески, пункт 2, до мебельного гарнитура, пункт 8. И желающие могут ознакомиться с этим огромным списком. Поэтому хорошенько обдумывайте вашу будущую покупку и не спешите с оплатой, ибо, если вы потом передумаете, на основании вышеуказанного перечня продавец может вам отказать о возврате. 30-я глава УК посвящена преступлениям против власти. Здесь непосредственное отношение к обману имеют статья 288, 292 и некоторые другие. Человек, незаконно выдающий себя за какое-то должностное лицо, если это сопряжено с существенным нарушением прав и законных интересов граждан или организаций, нарушает статью 288 УК и может поплатиться за это штрафом в размере до сорока тысяч рублей, исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев. 31 глава Уголовного кодекса посвящена преступлениям против правосудия. Здесь имеется несколько статей, напрямую связанных с темой нашей книги. Это статья 306 «Заведомо ложный донос», за который можно схлопотать до 6 лет лишения свободы. Статья 307 «Заведомо ложные показания. Заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод» караемые лишением свободы на срок до 5 лет. Статья 302. Принуждение к даче показаний. Обратите внимание, что в старой редакции УК эта статья звучала как принуждение к даче ложных показаний. И статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. По поводу статьи 307 есть старый, но тем не менее актуальный анекдот. В суде слушается дело бизнесмена, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. В качестве свидетельницы вызывается хорошенькая секреташа подсудимого. Вас предупреждали, что вам будет задача ложных показаний, спрашивает ее судья. Да, шеф говорил что-то насчет двух тысяч баксов и норковой шутки.